Часть первая. Чем жертвует лидер? Есть только смысл и радость достижений. Артем Поляков. Работал в крупных международных и отечественных компаниях. В разное время занимал руководящие должности в головная компания «РусАгро», «Лафардж-ЦИС», головная компания сервис полемизируя с поставленным вопросом, чем жертвует лидер, и со словом «жертва». Сразу скажу, помня о предупреждении Будды «слушай меня, но не верь мне, проверяй все сам», что не претендую на абсолютность своих суждений. Все, что я рассказываю, безусловная правда только для меня. Что подразумевают, когда говорят о жертвенности лидера? Обычно считается, что ему обязательно жертвовать свободным временем, семьей, здоровьем, особенно психологическим, любимыми занятиями. В моем же понимании, если человек живет с мыслью о жертве, он не настоящий лидер. Есть некая фальш в такой работе. Не представляю, чтобы великие мира сего воспринимали свою деятельность как жертву. Нет, лидерство — это совершенно осознанный выбор ради главного, ради цели. Первое. Что значит быть лидером? Приведу интересные примеры статьи о хоккейных вратарях. С удивлением открыл для себя, что это одна из самых психологически сложных работ наряду с профессией космонавта. Огромное напряжение, все может измениться за секунду. Вратарь держит дисциплину всей команды. Каждая пропущенная шайба для него – пробитая энергетическая дыра. Над головой загорается красный сигнал. 15 тысяч человек на стадионе, взрываются бури эмоций. Каждый сейф и ликование болельщиков – подпитка и победа. Секрет профессиональных вратарей в том, чтобы умерить радость от победы и глубоко не огорчаться поражению. Пример вратаря, который великолепно справлялся с напряжением, мийка Кипрусов из Calgary Flames. Что делает мийка Он поднимает свой шлем и выпивает глоток воды. За эти несколько секунд он отбрасывает эмоциональное напряжение, скидывает негатив или радость от успеха и забывает о них. Это помогает играть дальше. По-моему, это важнейшая задача для любого лидера. Что еще важно? Сегодня в менеджменте разрешается выражать эмоции и даже считается контрпродуктивным скрывать их. Поэтому иногда члены команды позволяют себе во взаимном общении определенный выплеск негативных эмоций. Лидер же не может позволить себе неадекватных реакций. Потому что моральное удовлетворение от выплеска эмоций — секундное. А вред может быть очень большой. Задача руководителя – абсорбировать негатив, нейтрализовать, переводить в шутку, в конструктив. Нужно осознавать свою роль и ответственность перед компанией. Это первое. Второе. В менеджменте частенько приходится заниматься вполне скучными делами – администрированием, формализацией бизнес-процессов, скурпулезной утомительной работой. И снова обратите внимание, это не жертвы а осознанный выбор и превалирующая цель. Второе. Основные качества лидера. Начну с главного. Марк Аврелий говорил, «Делать добрые дела одно за другим так, чтобы между ними не оставалось ни малейшего промежутка, вот что значит наслаждаться жизнью». На мой взгляд, это неотъемлемая черта лидерства. С нее все начинается, и именно она отличает лидера от злого гения. Далее – кантианство в смысле отношения к людям. Это настоящее глубокое уважение к мнению каждого человека в команде, при том, что оно может отличаться от точки зрения начальника, но быть вернее, лучше. Осознание силы уважения предельно важно в современном мире. Для того, чтобы проявлять такое уважение, необходимо еще одно качество — интеллектуальная скромность. Бывают темы, в которых шеф разбирается хуже своих людей, и это нормально. Интеллектуальная скромность и психологическая безопасность при контианском отношении к чужому мнению — суть основы для принятия оптимальных решений и минимизации ошибок. Когда лидер создает психологический комфорт в команде, когда сотрудники понимают, что их готовы слушать, возникает база для свободной дискуссии и выражения идей. Важны когнитивные качества, умение учиться, не просто как механический навык получения знаний, а как способность, приоритизируя, постигать новое. Эмоциональный интеллект особенно актуален в меритократичном мире и потенциал осмысливать новые горизонты, предвидеть развитие в будущем. Интеллектуальная любознательность, интерес к происходящему вокруг, за пределами узкой сферы, в которой работаешь и выполняешь конкретные KPI. Здесь уместно вспомнить Дейла Карнеги, Если хотите делать свою работу хорошо, вам нужно знать в сто раз больше, чем требуется прямо сейчас. Это часть конвергентного менеджмента, конвергентного лидерства, новая тема в бизнес-образовании. Сегодня лидеру необходим большой объем разнообразных знаний, чтобы в этом изменчивом мире иметь возможность вовремя реагировать на тонкие сигналы внешней среды. Способность работать в команде – еще одно важнейшее качество лидера. Оно также основывается на кантианстве. Коллективный разум может выработать и реализовать лучшее решение. Важно иметь силу и мужество его принять, похвалить людей и, если необходимо, признать свою ошибку. Способность вдохновлять. В сложной структуре, где работают тысячи людей без воодушевления, делегирования, доверия, невозможно быть лидером. Мой опыт показывает, ничто не работает лучше, чем команда компетентных, и приверженных людей без тайной повестки. Важно создать атмосферу, в которой люди хотят двигаться дальше, вдохновлены и понимают, что их заслуги признают. А за ошибки я не имею в виду фатальные, а ошибки приемлемые, одноразовые, вполне возможные в условиях неопределенности, не репрессируют. Работает это значительно лучше метода кнута и пряника. Интеллектуальная честность. Важно быть честным с собой, и задавать вопросы. Мы проверили то, что делаем. Действительно добиваемся того, что планировали. Не прикрываем одно другим. Как писал Ричард Фейман, величайший американский физик, исследователю необходима честность. Он должен задать тысячу вопросов, в том числе неудобных. И только получив удовлетворительные ответы, признавать открытие. К бизнесу это тоже приемлемо. Ну и, конечно, нет лидерства без увлеченности. Иначе это сухое и равнодушное администрирование. Все это составляющие векторного базиса многомерного лидерского пространства. Понимаю, я упомянул не все, но для решения серьезных задач в бизнесе, то, о чем здесь пишу, считаю совершенно необходимым. Третье. Команда для лидера. Лидеры должны уметь правильно делегировать. Поэтому важно держать предельно высокий уровень подхода к подбору команды. Как писал в своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз, «Ищи себе членов в команду, пока не найдешь. Трать время, пока не убедишься, что это действительно тот человек. Недели, может быть, месяцы, которые потратишь на подбор нужных людей, будут оплачены сторицей годами эффективной работы». При этом делегирование подразумевает и наличие систем контроля в бизнесе. Как говорится, «На бога надейся, а сам не плошай Четвертое. Везение и любовь к работе. Везение — важный фактор, но, чтобы везло систематически, нужно прикладывать много усилий. Не могу не вспомнить Линкольна, который говорил, «Я буду учиться и готовиться, и, возможно, мне выпадет шанс». Гениальная мысль. Да, возможно, набор случайных событий сделал Линкольна тем, кем он стал, но он готовился к этому всю жизнь. Что касается любви… Однажды руководитель в Рус Агро спросил меня, «Артем, ты любишь свою работу?» Я ответил, «Что значит для такого человека, как я, любить работу? Вчера это цемент, сегодня сахар, завтра еще что-нибудь. Мне доверили компанию, и любить работу для меня значит стремиться улучшать жизнь людей в этой компании ежедневно». Здесь возвращаемся к Марку Аврелию. Но я не агитирую за вселенскую любовь. Нет, бизнес строг. И чтобы создать больше добра, приходится в моментах быть жестким, но не жестоким. Пятое. Лидер в современном мире. В мире ВУКа нужно действовать намного быстрее, чем раньше, уметь перенаправить внимание, изменить вектор развития. Лидеры сегодняшнего от вчерашнего отличают требования к объему знаний, терабайты человеческой памяти и к набору инструментов. Так современному руководителю необходимы цифровизация, теория поколений, которая пытливому разуму поможет понять, как в компании работать с людьми разного возраста, позитивная психология, которая нацеливает на выявление и использование сильных черт в человеке и так далее. И еще одно важное отличие, думаю, в степени иерархичности. Отношения с коллективом сегодня влияют на компанию напрямую. Невозможно сплотить свободомыслящих талантливых людей, раздавая приказы и не считаясь с их мнением. Об этом мы уже говорили ранее. Шестое. Так жертвует ли лидер? Размышляя о сложностях и ловушках, понятия которыми я пытаюсь заменить слово «жертва», я думаю не только о проявлении лидерства в команде, но и, например, о том, что «после». Лидер привык быть на вершине, но рано или поздно будет нужно спускаться. Уходить когда-нибудь все равно придется. Но что потом делать? Куда девать опыт и энергию, когда еще полон сил и не чувствуешь себя разбитой колымагой? Большой вопрос. Ответ на него надо бы поискать заранее. Счастье идти к большой цели, увлеченность прогрессом, страсть, превалирующий осознанный выбор настоящего лидера. Поэтому я как-то не очень принимаю само понятие жертвы лидера и ввожу вместо этого понятие увлеченность. Если есть она, то и не надо говорить о жертвах. Есть только смысл и радость достижений. А вот кто по-настоящему может приносить жертвы, так это родные и близкие люди. Родители, дети, супруги, друзья, которым зачастую недостает времени и внимания дорогого человека. Но это уже совсем другая история, выходящая за рамки нашей темы.